Николай Дмитриевич Ахшарумов о романе «Преступление и наказание». В том, что Раскольников думал об этом вопросе долго с теоретической его стороны, нет никакого сомнения. В этом свидетельствует его статья, написанная два месяца перед тем и главной темой которой было «Преступление». В этой статье он успел уже додуматься до довольно рискованных заключений.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 устранить этих 10 или 100 человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Все это далеко не ново и так нехитро, что человек умственно зрелый может и сам понять, где тут кроется ложь. А потому мы и займемся этим впоследствии на досуге. Теперь же посмотрим, что далее. Далее...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 Иначе им трудно выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, тогда же и обязаны не соглашаться. Вывод весьма замечательный, потому что он нам указывает, куда, может быть, неприметно для самого Раскольникова, но, тем не менее, очевидно для нас, клонилась умственная его работа. С высоты исторических парадоксов, олицетворенных им в колоссальных фигурах Наполеона и Магомета, он инстинктивно стремился сойти к той крайней неопределенной черте, которая отделяет последний разбор общественных деятелей и людей, выходящих из ряда, от несметного множества двусмысленных личностей, чуть-чуть выходящих из колеи, чуть-чуть способных сказать что-нибудь новенькое. От таких одним словом, насчет которых весьма мудрено решить, вышли ли они из колеи по природе своей или попросту соскочили с рельсов Что нужно сделать? Где и когда и каким образом? И точно ли он из тех, которые могут себе разрешить это по совести, ради высших целей? И где у него эти высшие цели? Где силы Ньютона и где открытие Кеплера? И кто стоит у него на дороге, препятствуя ему сделаться благодетелем человечества? Все это страшно сбивало и путало мысленную его работу, а тут нужда стигает его своим тяжелым бичом, как пугливую лошадь, упершуюся в пяти шагах от барьера, и он дошел до последней крайности. И идти больше некуда, а понимаете ли, что значит, когда человеку некуда уже больше идти? Как замкнут должен быть человек в себе, как удален от всякого освежающего дуновения извне и с каким лихорадочным жаром должна в нем работать мысль, отыскивая какую-нибудь щелочку, какой-нибудь выход. И как болезненно раздражена должна быть фантазия, какие сны должны грезиться, какие предчувствия мучить, какой легкий доступ для суеверия с его одуряющей темную силою.